Сергей Алексеев. Волчья хватка. Роман. Москва. АСТ. АСТ. Москва. Хранитель. 2008 год. Глава первая. Распятые веревками по рукам и ногам, он висел в трех метрах над полом и отдыхал, слегка покачиваясь, словно в гамаке. Натяжение было настолько сильным, что ражный нисколько не провисал, и потому воздух, казалось, пружинит под спиной, как бы тут, и если прикрыть глаза, можно ощутить чувство парения. Сухожилии и кости давно уже привыкли к бесконечному напряжению, и теперь вместо судорожной боли он испытывал легкое, щемящее сладострастие чем-то напоминающие приятную ломоту в мышцах суставах, когда потягиваешься после сладкого сна. Однако похожесть была лишь в ощущениях, поскольку это состояние имело совершенно иную природу и называлось правилом, с ударением на первый слог, своеобразная пограничная фаза, достигнув которой можно в любой момент произвести энергетический взрыв. Например, Повалить столетнее дерево, задавить руками льва или медведя, сдвинуть неподъемный камень. Или, оттолкнувшись от земли, подняться в воздух. Подобные вещи обыкновенные люди проделывают в состоянии аффекта или в крайней критической ситуации, совершая непроизвольные, нечеловеческой силы действия, повторить которые никогда потом не могут. Снимают с рельсов трамвай, переехавший ребенка, или прыгают за ребенком с высоты девятого этажа и остаются живы и невредимы. Бывает и летают, да только во сне и в детстве. Управляемостью правилом можно было овладеть лишь на этом станке, в течение долгого времени распиная себя на добровольной Голгофе и постепенно сначала увеличивая, а затем снижая нагрузку. Суть управления заключалась в способности извлекать двигательную энергию не из мышц, чаще называемых среди араксов сырыми жилами, не из этой рыхлой, глиноподобной или хранимой плоти, а из костей, наполненных мозгом, и сухих жил, забытого, невостребованного и неисчерпаемого хранилища физической и жизненной силы. Костная ткани, и особенно мозг имели способность накапливать огромный запас энергии солнца, в том числе и радиации. Но человек давно разучился высвобождать и использовать ее, отчего происходил обратный эффект. Плоть от перенасыщения, активной, замороженной силой, быстро старела. Вместо радости бытия развивались болезни и век человеческий вместо двух, трех, сотен лет сокращался в четверо. Поэтому араксы не были саженными гигантами, с метровым размахом плеч, как обычно представляют себе богатырей. Почти не выделялись в толпе каким-то особым телосложением, чаще, наоборот, выглядели сухощавыми и жилистыми, но широкой костью. И жили так долго, что... Были вынуждены прятать свой возраст. Сам тренажер тоже назывался правилом, только с ударением на второй слог. И потому говорили, поставить или поднять на правило, то есть после пира, первого в жизни поединка, который увенчался победой, Араксу давали право овладеть этим состоянием. В названии станка точно отражалось его назначение выправить плоть человека, вернуть ее в первоначальное состояние силы и свободы, а значит, и исправить духовную сущность. На первый взгляд он был прост, как все гениальное. В четырех углах повети на крючьях, подвешивались точеные дубовые блоки, Через них пропускались мягко витые, но прочные пружинищие веревки из конского волоса. С одного конца цеплялся груз, с другого — запястья и лодыжки. Чтоб подвесить себя на эти растяжки, не требовался даже помощник. Противовесы в углах закреплялись на высоте с помощью сторожков. Ражный садился посредине пола. Закреплял на конечностях кожаные хомуты, затем одновременно тянул все четыре веревки на себя. Сила падающего груза, в одно мгновение вскидывая его вверх, раздавался низкий гул натянутых в струну бечевок, и прежде чем приступить к специальным упражнениям, он несколько минут покачивался будто на волнах. Для мирских людей подобное приспособление показалось бы орудием пытки. Ражный вздымался на провили, когда на базе не было посторонних, зная, что свои не станут беспокоить. И в этот раз он не ждал гостей. Однако в самый неподходящий момент к нему пришел калик. Этих всезнающих вечных путников не чуяли собаки, не держали замки и заборы. И ходили они так, что ни сучок под ногой не треснет, ни половица не скрипнет. Потому он в буквальном смысле явился вдруг, обнаружив себя голосом. — Здравствуй, Сергей воин! — послышалось от дверей. — Не ждал ли ты гостей из сирого урочища? Называя раженого по-старинному, пришедший подчеркивал к нему уважение поскольку в последнее время засадники называли друг друга просто защитниками, что и означало слово «аракс». Калики-перехожие наказанные араксы жили община в сиром урочище своеобразном скиту, и были еще там калики верижные, носящие на теле своем тридцатипудовые цепи вериги, которыми усмирялась взбесившаяся плоть. Иначе их называли болящими, поскольку они когда-то переусердствовали в достижении правила, перетрудились, направили, и, единожды войдя в состояние аффекта, более никогда не выходили из него и не чувствовали, не соразмеряя силы своей, приступали неписанные законы. До смерти били соперников в Буйство ли колотили народ в миру. Тяжкие береги приносили им со временем обратный эффект, достигаемый направили. Наказанные араксы слабели и превращались в ослабков уродливых, кривоногих, горбатых и физически убогих людей, кончающих жизнь свою в том же сиром урочище, где исполняли нехитрые обязанности по хозяйству, или уходили в мир становились юродивыми, блаженными мудрецами. Эта традиция соблюдалась жестко и неизменно со времен Сергия Радонежского, который не бросал в тюрьмы и подземелья провинившихся, а, напротив, приближал к себе, держал под рукой и перед своим недремлющим взором. Накануне схватки приход Калика мог означать самое неприятное и обидное потерю поединка. духовный старец и судья ослаб, мог по каким-то причинам, скорее всего, самым невероятным, не признать его победу на перу, первой в жизни схватки, отдать ее колеватому и прислать порученца с этой несправедливой вестью. Отец говорил. Подобное случалось, если побежденный соперник приводил старейшине веские аргументы и доказывал, что вотчиник, на ресталище которого происходила схватка, и особенно пир, пользовался запретными средствами или приемами. — Я ражный вотченик, ответил он. — Здравствуй, Калик. Не спускайся с правила, — предупредил тот. Дело у меня минутное. Говори. Он ждал посланца не от ослаба, от пересвета. Накануне поединка Калики приносили по руку. Время и место следующей схватки. Если одержишь победу, сам пойдешь, а побежден будешь. Передашь своему противнику, когда тот подаст тебе руку, чтобы помочь встать на ноги. Сейчас он не мог видеть, Калика стоящего внизу и судя по голосу это был старый и неторопливый аракс за что то упеченный в сирые урочище